перед лицом ее я пришла заключить сделку гарм внимательно вгляделся в нее сначала глазами для мертвых затем глазами для живых она казалась странной нездешней слишком липкая угловатая болезненно бесцветная не понять совершеннолетняя или нет одежда из грубого полотна и тонкой кожи, ремешки браслетов и чернильная вязь в юнка на запястьях, бусины в светлых волосах, редкие вспышки цвета. Но самым странным было полное отсутствие имплантов и пустота вместо тени в виртуальной сфере, словно там ее вовсе не существовало, словно и впрямь пришла из прошлого, когда бевреста еще не существовала. Не дожидаясь приглашения, она уселась напротив, нервно сцепила пальцы, они заметно дорожали но взгляда не опустило. — Мне сказали, только ты можешь помочь, пес Хель. Гарм досадливо поморщился и отложил безвкусный сэндвич. Негодная, словно резиновая еда, не приносила удовольствия, а в купе с неприятным разговором и вовсе становилась отвратительной. Он знал уже, зачем пришла девочка. Смертные приходили к нему всегда с одним и тем же. В мире, где виртуальная реальность дарила убедительную иллюзию любого чувства, любого наслаждения, ни за какие деньги нельзя было купить лишь одного – спасения от смерти. Тебе наврали его золото, я не помогу тебе обмануть смерть. Она и бровью не повела, и Гаром приятно удивился. Мало кто помнил о Кеннингах, еще меньше кто умел понимать их. Кеннинг. Разновидность метафоры, характерной для аскальдической поэзии. Состоит из двух существительных, применяемых для замены обычного названия предмета или персоны. Например, «Буря мечей» — «Битва», «Олень заливов» — «Корабль», «Липа золота» — «Женщина». Кенинги могут быть составленными из трех и более слов. Только слугам богов они въелись в разумы и кости вместе с верностью своим древним покровителям. «Мне не это нужно», — она нахмурилась. «Я хочу встретиться с мертвым и поговорить с ним. Я согласна на любую цену». Чтобы скрыть замешательство, Гарм потянулся к пластиковому стакану. У напитка не было ни запаха, ни вкуса. Он не дарил сил, только утолял жажду и порождал легкую тошноту. Или его замутило от ее слов. «Кто тебе рассказал обо мне, Липа, ожерелий? Кто рассказал, как меня найти?» Она натянута улыбнулась, пожала острыми плечами. «Я просто умею заключать сделки». «И мертвые тебе нужны для очередной сделки?» Она вздрогнула, сжалась, ее глаза забегали. Гарм видел, как напряглись ее плечи, когда она усилием воли взяла себя в руки. Ясный взгляд остановился чуть выше его головы, бледные губы едва шевельнулись. Это личное. В окне за ее спиной отражались редкие посетители забегаловки, больше увлеченные бесхитростной едой, чем окружающей реальностью. Гарм видел их и настоящими глазами, и глазами, которые даровала ему Хель, когда отобрала у него судьбу и имя. Увязшие виртуальные реальности, как в болоте, люди принадлежали Хельхейму едва ли не сильнее, чем Мидгарду, хоть сами и не понимали этого. Виртуальность была единственным смыслом их жизни, единственной целью. Набей живот дешевой пищи протяни еще один день, чтоб в симуляции ощутить хотя бы иллюзию счастья. Рядом с ними девочка казалась живой настоящей, даже несмотря на свою болезненную бледность. И в то же время она была непонятной, далекой и непредсказуемой. Гарм никогда не встречал людей, полностью отрезанных от виртуальной сферы. Были те, кто настолько редко подключался к ней, что глаза Хель их не различали. Одни были безумно бедны, что не могли накопить на имплант для доступа к биврёсту. Другие были так же безумно богаты, что никакая симуляция не могла дать им того, чего они не имели бы в реальности. Девочка же была не похожа ни на первых, ни на вторых. И это почему-то вызывало симпатию. «Я не смогу помочь тебе, о фрей Ладони, и никто не сможет. Мертвые не встречаются с живыми и не говорят живыми. Это закон Хель, и не мне нарушать волю госпожи». Она побледнела еще сильнее, светлые глаза потемнели от отчаяния. Тень скользнула по ее лицу, затем она решительно сжала губы. «Тогда я предложу сделку ей». Пес Хель расхохотался. Его смех был отрывистым, лающим, от него у людей холодок пробегал по спине. Вот и сейчас остальные посетители начали ежиться и оглядываться, не понимая, что же их так пугает, доломоты в костях. Легкая симпатия к девчонке исчезла, пожранная черным пламенем злобы. О чем она думает? Как она смеет? Даже ему, верному слуге, великая госпожа Хель позволяет не больше, чем простому смертному. Он уже хотел прогнать ее прочь, когда глаза кольнуло болью, и на периферии зрения замерцали серые и голубые нити энергетических каналов, словно виртуальный мир проступил сквозь очертания мира вечного. Легкая судорога пробежала по мышцам и тут же отпустила. Гарм тяжело сглотнул, без сожаления отодвинул надкушенный сэндвич. — Иди за мной, Амела Самоцветов. Продолжим наш разговор в другом месте. Она вскочила, приободрившись, даже легкий румянец проступил на бесцветных щеках. «В этот раз ты угадал», — лукаво улыбнулась она. «Мое имя Амела и...» «И не радуйся раньше времени, девочка. Моя госпожа желает говорить с тобой». Она притихла и покорно шла следом пока Гарм вел ее по узким улицам Транхейм, а больше похожим на ущелье между отвесными скалами из бетона и пластика. Он никак не мог взять в толк, почему справедливая равнодушная Хейль решилась не зайти к девчонке, если раньше не делала различий между нищими и богатыми. Суровая госпожа все еще смотрела его глазами, очертания улиц двоились и дрожали. Сложные, многоуровневые схемы проступали сквозь бетон, словно... Не виртуальная сфера мерцала над миром вечным, а тяжелые монолитные здания и серое небо над ними были лишь иллюзии на каркасе из виртуальных схем. Гарм старался не смотреть под ноги, не замечать, как при каждом шаге разбегаются всполохи разрядов, словно идет он по беврёсту, а не по старому темному асфальту. На Мелу он и вовсе не оглядывался, и так догадывался, что там увидит. Серая бесплотная тень, словно девочкой, не существует на самом деле». Не разглядеть ее, не коснуться, не ни узнать ничего о ней. Та же на распоследнего бедняка взгляни, и за ним тянется шлейф истории, и на нем мерцает виртуальный слепок, который становится с годами ярче и плотнее, а после гибели тела остается в виртуальности навсегда. Слугой уже не Асгарда, но Хельхейма. У высотки на набережной гарм остановился, приглашающий махнул рукой. «Ты здесь живешь?» — в голосе Амелы звучало чисто детское удивление. Запрокинув голову, она разглядывала вершину башни, скрытую низкими густыми облаками. «А что тебя так изумляет, Амела Гребней? Где, по-твоему, должно жить псухель?» Она зябко повела плечами, когда шагнула за ним под высокий серый свод. «Я не думала, что ты человек, может, андроид или что-то другое, кому бы еще боги позволили прислуживать себе». В узкой коробке лифта едва хватало места двоим, и Гарму пришлось смотреть на нее, на бесцветный силуэт дыру в ткани виртуального мироздания. Под взглядами его и Хель девушка ежилась и сутулилась, словно пыталась стать еще меньше, еще незначительней. Рядом с нею Гарм ощущал себя едва ли не йотуном. «На службу к богам приходят обычные люди. Уже потом они становятся не совсем людьми». «А как ты стал псом Хель? Она избрала тебя?» Кончики пальцев кольнуло, словно от разряда статического электричества. В шорохе лифта послышался отголосок женского смеха. Гарм стиснул пальцы, чтобы унять дрожь закипающего гнева черного и вязкого, как смола. Я тоже предложил ей сделку. Моя служба и я сам, до да потрохов в обмен на ее милость. Ну не ликуй, тебе повторить это не удастся. Уверен? Злая ухмылка скользнула по ее губам и тут же пропала, на миг превратив субтильного подростка во взрослую беспощадную женщину. Гарм промолчал. Он ни в чем не был уверен, только одна надежда позволяла ему сохранять равновесие и спокойствие, что Хель... Желает говорить с девицей лишь для того, чтобы обрушить свой гнев на нее, возжелавшую нарушить незыблемые законы. Это было бы справедливо. Это было бы честно по отношению к нему самому, в конце концов. Он отдал хеле судьбу и имя, и служил верно, выполняя любые поручения, не испытывая ни стыда, ни жалости, лишь ради того, чтобы однажды, когда тело его истлеет в царстве мертвых, оказаться рядом с женой и говорить с ней. «Разве сможет девчонка предложить большее?» «Мертвые не говорят с живыми», — повторил Гарм, убеждая то ли Амелу, то ли себя. «Мертвые не говорят ни с кем, кроме Хель. Даже если госпожа примет твою жизнь, ты не сможешь встретиться с тем, с кем жаждешь». Девушка передернула плечами, упрямо сжала губы, но взгляд не отвела. «Посмотрим. Я умею заключать сделки». Коротко дзинкнул лифт, выпуская их из своей утробы. Гарм протиснулся мимо мелы мельком ощутив ее запах слабый, травянистый, словно долгое время она вплетала в волосы живые цветы. Где ж она нашла их в этом городе, где не осталось ничего нерукотворного? «Узкая квартира больше походила на конуру, самое то для пса», — шутил Гарм сам с собой. «У него уже давно не осталось друзей, которых можно было бы привести к себе, а продажными подругами он брезговал». Единственное, что он любил в квартире — огромные панорамные окна, день и ночь затянутые мутными облаками. С каждым годом пелена туч опускалась ниже и ниже, укрывая город удушающим одеялом, превращая его в парник с грязным и горьким воздухом. Девчонка оглядывалась с настороженным любопытством, как дикий зверек. Все ей было странно и непривычно, как она сама была странной и непривычной для горожан. Гарм видел ее пугала высота. Но она все равно подошла к окнам на нетвердых ногах, не отрывая кончиков пальцев от стен. «Так странно!» едва слышно пробормотала она. «Словно мира вокруг вовсе нет. Не страшно совсем». Мышцы снова кольнула боль. Госпожа проявляла нетерпение. Гарм рывком вытащил на середину комнаты табурет. Знаком велел Амеле сесть. Внутри медленно разливалось тепло. Злость сменилась мрачным ожиданием, предвкушением справедливой расправы, но у самого сердца засел холодок и колол иголочкой страх. «А может, он ошибся в целях госпожи?» Амела села лицом гарму, поерзала, устраиваясь поудобнее. Она снова казалась чадом неразумным и вопросы задавала ему под стать. «И что теперь? Обсудим условия сделки?» Гарм оскалился. «Расскажи, что ты хочешь и почему, Амела колец, а госпожа моя решит, достойно ли ты сделки. Не скрывая ни лги перед лицом ее, ибо ложь она все равно углядит, и повернись к ней лицом». Он не сильно толкнул ее в плечо, разворачивая к стене с зеркалом, в котором сам едва отражался по пояс. «Отразился бы. В другой раз». Амела сдавленно вскрикнула, зажала рот рукой, замерла, словно ее на паузу поставили». «Мало кто готов раньше времени прийти на суд, Хель, человечье дитя, я выслушаю тебя!» В зеркале смутно и нечетко отражалась перепуганная мела, лихорадочно блестели распахнутые глаза на худом лице, а за ее спиной безмятежно стояла женщина, увенчанная сияющей короной из золота с микросхемами вместо драгоценных камней, тонкие провода от нее оплетали голову и уходили под кожу. Платье... Отороченная мехами и украшенная богатой вышивкой золотом и каменьями лежала неподвижно, складка к складке. Она казалась живой, гораздо более живой, чем сама Амела, и только если внимательно приглядеться, можно было заметить, что правая половина лица ее – пластик и металл. хель богиня мертвых, хозяйка Хельхейма, стояла позади девушки и улыбалась. Амела оглянулась за спину, но там по-прежнему стоял гарм, скрестив руки на груди. Он почтительно кивнул богине в зеркале и усмехнулся. «Что же ты замолчала, Амела-колец, не заставляя госпожу ждать?» Амела сглотнула и обернулась к зеркалу. Отражения гарма в нем не было. «Я... я хочу заключить сделку!» Первые слова она еле выдавила, но овладела голосом и уже тверже продолжила. Я хочу увидеть моего погибшего брата и говорить с ним. Что же ты желаешь сказать ему?» От улыбки Хель становилась жутко, словно пасть могилы открывалась под ногами. Ее голос вибрировал и внутри, и снаружи, словно был повсюду, словно весь мир стал ее устами. «Я хочу спросить о том, как он умер». Хель склонила голову к плечу и на девушку, Уставился матовый пластиковый глаз, неестественно белый, без радужки и зрачка. «Ты говоришь неправду, но и не ложь. Древо, обманов, недурно тебя обучил, человечье дитя. Если ты хочешь заключить сделку, то будь правдивы или же не надейся на честность в ответ». Амила сглотнула и опустила глаза, ее голос дрожал и срывался мой брат хотел покинуть семью ему не нравились наши обычаи наши законы он враждовал с наставником со старейшиной семьи и не признавал его власти над нами он знал если он просто уйдет то семья захочет вернуть его ни перед чем не остановится не успокоиться и он решил сделать так чтобы они сами от него отреклись. гарм внимательно следил за ее отражением за спокойенным неподвижным белым лицом только голос ее выдавало глаза предательски блестящий от слез она перевела дыхание чтобы не сорваться на жалобный всхлип и продолжила дороже его никого у меня не было поэтому когда он пришел за помощью я не могла отказать я уговаривала его молила отступиться от плана но он меня не послушал он тут ее голос все таки сорвался он хотел подключиться к бивреству стать таким же как люди в городе со второй сущностью не цельным не настоящим и я я помогла ему Она снова замолчала, плотно сжав губы и невидящим взглядом уставившись на свои колени. Она говорила уже не потому, что этого требовала суровая богиня. Нет, она выдавливала из себя застоявшийся страх в перемешку с болью и ненавистью к себе, как из раны выдавливают гной, прежде чем наложить бинты» гар морщился. От ее эмоций, таких же диких, чистых и непривычных, как и она, сама ему было неуютно. Хотелось уйти, отгородиться от чужих слез дверью, стенами, равнодушием, но Хель требовалось его отражение, чтобы говорить с девочкой, и приходилось оставаться и слушать. «Ее горе не больше моего», — убеждал себя Гарм, покачиваясь носка на пятку. «Богиня не утолит ее мольбу, раз мою не утолила». Амела продолжила с едва сдерживаемой горечь Я умею заключать сделки, о да. Я нашла ему имплант, самый лучший, который можно достать, который подошел бы ему. Я нашла врача, согласного подключить брата к бевресту. А главное, не задавать вопросов. Я все устроила, я предупреждала его, что это опасно, что взрослые редко переносят вживление хорошо, что может пойти отторжение, но он не слушал. Он обнял меня, поцеловал в лоб и ушел в новую жизнь и погиб. Она сглотнула, обхватила себя за плечи. «Семья считает, что это я виновата, даже не потому, что помогла ему, а потому, что нашла неисправные импланты врача-шарлатана, что желала ему смерти и подтолкнула к ней. Я не могу возразить им. Я не знаю, как он умер. Я не знаю, есть ли в его смерти моя вина. Я хочу поговорить с ним, спросить его, спросить, винит ли он меня». Она выдохнула и закрыла глаза, опустив голову, словно на плаху. «Я вижу и горе твое, и боль твою. Назови цену сделки, а дальше решай. Примешь ли ее?» Амела вздрогнула, вскинула глаза в надежде, а гарма мило окаменела от потрясения. «Что может дать девчонка такого, что не смог бы добыть он сам? Почему именно Ейхель благоволит, а о службе его забыла? Боль ворочалась в горле, гнев и вой рвались наружу» но не находили выхода, драли его изнутри, а суровая его госпожа говорила, словно не замечая муки своего слуги. «Дорогнарек, «Да а мертвым мне дело встречаться с живыми, этот закон не приложен. Старшие асы скрыли то, что мне обещано, что должно быть моим. Отыщи и верни, тогда все о смерти брату узнаешь. Я клянусь, и слово мое правдиво, как речь отца Хродвитнера». — Госпожа моя! — взвыл Гарм. — Почему? Мне ты не поручишь это дело. Разве плохо я служил тебе? Ради одной встречи я готов бросить вызов всем асам. Я готов отыскать и принести тебе все, на что укажешь. Разве раньше я так не делал? Разве подвел тебя хоть единожды? Хель едва заметно повернулась в его сторону. Ее живой глаз смотрел с печалью и пониманием. «Верный мой пес, здесь ты бессилен, увы, но если поможешь Амеле Венцов, тебе это зачтется». Гарм понурился без сил, гнев свернулся трусливым щенком, поджав хвост под брюхо. «Видать, действительно, есть в девчонке что-то такое, чего нет в нем самом», раз так сказала хозяйка Хильхейма, «а ей это лучше знать». «Но как я пойму, что нужно вернуть? Я же не знаю, что асы у вас украли». Древо обманов поможет тебе и с этим. Спроси у него, чего же так жаждет Хель, и ему придется ответить. Но поспеши, пока брат тебя не забыл в залах эльвиднера Отражение Хель исчезло, словно удавка спала. Со сдавленным стоном гарм согнулся, оперся руками о колени, не слыша ничего, кроме барабана крови в ушах, медленно, с трудом распрямившись, словно... Дерево после бури он столкнулся взглядом с амелой, испуганной и потерянной. «Это все? Это и есть сделка?» — севшим голосом спросила она, все еще обнимая себя за плечи и впиваясь ногтями в тонкое полотно рубахи. «Ты же умеешь их заключать, вот себе и ответь!» Голос хрипел, словно ледяной ошейник пережимал горло. Гарм постарался улыбнуться миролюбиво, чтобы не пугать девчонку, чтобы она не отказалась от его помощи. Я еще никогда не заключала сделок с богами. Я даже не все поняла, что она говорила. Почему мой наставник древо обманов и чем он мне сможет помочь?» Гарм устало пожал плечами, сел на пол, чтобы Амеле не приходилось задирать голову. «Я и сам не знаю все кеннинги, что используют боги. Корни многих остались так далеко в темноте истории, что человеку уже не отследить их. Но разве сейчас это важно?» «Я чувствую, что важно». Амела потерла виски, пытаясь собраться с мыслями. «Но понять не могу, почему. Будто в словах Хель было что-то, подсказка или предостережение, а я пропустила. Но одно я поняла ясно, медлить нельзя. Нужно встретиться со старейшиной, и я не могу сделать этого. Ты поможешь мне?» Гарм криво усмехнулся. «Конечно!» За городом расстилалась пустошь, выцветшая и неживая в тусклом дневном свете. Там, где когда-то были поля, выселились огромные пластины солнечных батарей. Плотные серые облака оказались еще ниже, в редких просветах мелькало белое солнце. Старый внедорожник Амела ехал ровно, трасса гладкой ленты стелилась под колеса. «Не думал, что вне городов кто-то живет, то есть кроме богачей собственными маленькими царствами». Амела дернула плечом, не отрывая взгляда, от дороги, с каждой мили от города она хмурилась все сильнее и сильнее, отвечала резко и не в попад. словно камень, на надели ей на шею, он становился все тяжелее и тяжелее, чем ближе она подходила к омуту. «Бедняки живут. Еще есть семьи, но там почти все старики, им тяжело в городе. Но если ты хотел спросить, есть ли еще такие, как наша семья? Нет, мы такие одни». Голос ее звучал глухо, она нахмурилась и когда Гарм смотрел на ее тонкий полупрозрачный профиль, он снова видел опытную женщину с грузом потери злобы. Пожалуй, наивным ребенком она нравилась ему больше. «Такие-то какие!» Она плавно сбавила скорость, обочины замелькали медленнее, и Гарм различил родливые, разлапистые силуэты пальм из «тромсё» и редкие деревца, опутанные венками «повелики». «Трамсё», так в Норвегии называют «борщевик». Амела притормозила и съехала на обочину, проследила его взгляд и усмехнулась невесело. «Да уж, в городах растений нет, а в ней их только сорняки и остались, такие, как моя семья, такие, как мы. Пожалуй, мне нужно объясниться, чтобы ты понимал, почему я сама не могу говорить со старейшиной, почему я прошу тебя встретиться с ним. Если на чистоту...» Она задержала дыхание, как перед шагом в полынью. «Если на чистоту, то моя семья просто секта». гарма обернулся к Амеле, еще раз внимательно ее осмотрел, подмечая мелочи, которым раньше не придавал значения, особым способом заплетенные волосы и тусклые татуировки переплетающихся рун, едва заметные из-под одежды и замысловатая вышивка по подолу рубахи. На первый взгляд что-то из современной моды про возвращение корням и природе, но полотно, самотканное и вышивка ручная, и нитки бурые, словно их кровью красили. «Ты слишком здравомыслящая для выросшей в секте!» Старейшина постарался. Она фыркнула, сложила руки на руле и уткнулась в них лбом. Широкий ворот сполз, обнажая выпирающие позвонки на шее, испятнанные мелкими татуировками. Голос звучал глухо, как из-под одеяла. «Из детей нас было только двое, я и Ясень. Не знаю, может, были другие, но я ничего о них не слышала. Если ты представляешь секту, как тиранию одного лидера, жестокое жертвоприношение, то ты прав абсолютно. Все было как по учебнику, остальные старейшине ноги кланяются». Каждое слово его ловит, хотя он давно старик, который сам пошевелиться не может. Но его боятся, до да дрожи боятся, только нас он нормальному учил, словно другой жизни нам хотел. Посылал в города, осмотреть, как остальной мир живет. Всего одно табу оставил – не подключаться к бевресту, не дробить себя, не превращаться в живого призрака. да и угадаю, после смерти брата тебя изгнали?» «Нет», – она выпрямилась, долго смотрела на ладони на руле Я сама ушла, не вынесла шепота за спиной, молчаливого гнева, гнета вины. Старейшина не осуждал меня, но и не осаживал остальных. И я дала обет, что не ступлю на земли семьи, пока не узнаю, виновна ли в смерти брата. «Потому прошу тебя, приди к ним, поговори со старейшиной». Расхель на него указала. «Он старый хитер, он действительно может что-то знать». Гарм кивнул не отрывая взгляда от профиля Амелы. Ради благосклонности госпожи он сделает все, что девчонка скажет, и неважно, как он к ней относится, что грызет его изнутри. Но лучше бы сама она этого так и не поняла. «Как я его найду?» о это несложно, любой тебе укажет путь». «Надеюсь, у вас не принято чужаков приносить в жертвы». Она обернулась, улыбнулась криво, пытаясь поддержать шутку. «Принято, но заранее избранных». Да и солнцестояние давно прошло, а остальным они рады, только так семья и не умирает. Она снова завела внедорожник и выехала на трассу, быстро набрала скорость. Впереди догорал день, окрашивая косматые облака в бурый и фиолетовый, а затянувшегося молчания крепла тревога. К перекрестку они подъехали уже в густой темноте, плотный и душный. Мощные фары отвоевывали у ночи несколько метров трассы впереди, и Гарму все казалось, что рано или поздно Путин преградит огромный длиннорукий силуэт с рогами на голове. Здесь Амела не думала сбавлять скорость, уверенно свернула с трассы на грунтовую дорогу, из под с подколесной с шорохом разлетался мелкий щебень. Вскоре впереди замелькали огни, медовые и золотые, как обещание приюта для усталого путника. Амела затормозила только за десяток метров от первых домов. На лбу у нее выступила испарина, а руки дрожали. Ее было страшно оставлять здесь одну. Гарм обернулся к ней, но не успел и рта раскрыть, а Амела уже тряхнула головой, не отрывая, пристального взгляда от приземистых домов с золотыми огнями в окнах, выдохнула сквозь зубы. «Со мной все в порядке. Иди!» — Гарм взялся за ручку двери, но помедлил, размышляя, стоит ли говорить слух то, что вертится на языке. Все-таки спросил. «Ты же не любишь их, особенно теперь, когда Ясень погиб. Почему же хочешь оправдаться перед ними и вернуться к ним?» Он не думал, что она ответит, подождал с полминуты и шагнул в ночную духоту. Но прежде чем он захлопнул дверцу, услышал. «Потому что я не могу потерять еще и их, потому что больше никого у меня нет». Пару минут он стоял в темноте, собираясь с мыслями. Как же тихо, как пустынно было здесь и как оглушительно громко звенели мысли в голове, как бубенцы на шутовском колпаке. Непрошенная жалость к девчонке поднималась. Все сильнее расправлялась, словно улитка папоротника под лунным светом. «У нее еще есть будущее», — шепнул в памяти голос его жены. «Не потому ли Хель к ней милосердней?» Но тут же змеей взвелась злость, вскормленная отравленным молоком боли. С каких это пор суровая госпожа, свирепая госпожа кого-то жалеет, она смерть, и перед ее лицом все равны, и не ведает она жалости, и не судит по людским меркам». Гарм тряхнул головой и пошел к селению. — Хватит, стереть бы такие мысли! Чернильная ночь пахла терпко и пряно, свежескошенными травами и кислыми яблоками. Гарм шел медленно и дышал медленно, ощущая, как в груди радуется что-то древнее и хтоническое. Оно вернулось домой, вырвалось из бетонной клетки, из пустоши, куда более мертвые, чем те, что расстилались между мегаполисами. Здесь было хорошо, спокойно, уютно. Пустое небо, не исчерканное проводами. Живой огонь вместо холодных белых ламп. Гарм понимал, что, попадя он сюда днем, то увидел бы лишь жалкие кособокие домики и жухлые цветы перед ними. Но ночью, среди тьмы и золотых огней, это место было прекрасным. Остаться бы тут. Остаться. Надо только склониться перед старейшиной, и он позволит. Опуститься на колени, подставить горло и остаться здесь навсегда. Гарм сбился с шага, зло мотнул головой, словно пес, отряхивающийся от воды. Наваждение поблекло, но не отступило. Теперь он чувствовал слабый химозный привкус в запахе трав, замечал чужие глаза, настороженные, любопытные, хищные, словно крысы, с мрачным удовлетворением подумал Гарм. Интересно, когда Амела шутила, когда говорила о жертвах или о том, что их приносят лишь в самую короткую ночь? Чтоб больше не поддаться здешним чарам, что они подмешали в курильнице у домов, он взглянул на деревню в глаза Михель и тут же пожалел об этом. Для них не существовало темноты и преград, даже сквозь грубые стены, укрепленные диким камнем, он различал смутные силуэты людей и оборванный шлейф их виртуальных «аватар». Словно их с мясом вырвали, оставив лишь кровящую рану. гарам едва сдержал рык, рвущийся из горла, рык ужаса, а не гнева. Он никогда не слышал о том, что можно так разделить человека, отрезать его от беврёста, если он однажды к нему подключился. Секта, верное слово. Говорить ни с кем не пришлось. Одна дорога вела сквозь деревню, и всё больше и больше огней горело вдоль неё, и всё слаще и слаще становился их запах. Голова от него кружилась, а зрение причудливо искажало абресы домов. Только виртуальные тени оставались ясными и четкими. Только они позволяли гарму цепляться за ускользающий рассудок. Огни разбегались в стороны и замыкались в кольцо на небольшой площади, утоптанной в камень. Посреди нее высился неровный обломок скалы — И откуда притащили? Что-то нереалистичное, что-то грозное было в его очертаниях, и в то же время что-то манящее, у него не было проекции в виртуальной сфере. Гарм сморгнул, огляделся глазами для живых. У самого подножия сидел старик, тонкокосный, высушенный, словно вросший в скалу. Не получалось разглядеть, где заканчивается его хламида и начинается камень». По бокам скалы стояли огромные медные жаровни, и огонь в них бросал резкие тени на острое лицо с носом клювом и отражался в ясных, не зорких зеленых глазах. Рыжие всполохи ложились на волосы, меняясь от золотистого до ярко-красного. Старейшина «Приветствую, путник! Садись у огня!» Откручи от, от агрессия. Какая печаль тебя привела в дом мой укромный? И голос его оказался не под стать возрасту. Плавный, тягучий, с медовой горчинкой. Веки налились тяжестью, и не подломились, а старая, давно зарубцевавшаяся рана на сердце разнылась. Кровью, норовя всю боль выплакать. Склониться бы, опустить голову старику на колени и говорить, говорить, зная, что тебя понимают. Внимают твои горечи со спокойствием мы и принятием деля вдвое. Не потому ли Амела так жаждет назад, даже зная, что все здесь дурманищий морок куда более лживый, чем любая симуляция виртуальной реальности? Гарм встряхнулся, сжал кулаки, голос слушался плохо. Мои приветствия, древо обманов, я пришел от Хель, чтобы узнать, чего она жаждет и что старые асы обманом укрыли от моей госпожи. Лицо старика даже не дрогнуло, но огонь в медных чашах зашипел и прижался к земле, исходя струйками дыма, белесами в ночной черноте. «Что же, давно не звали меня именем этим. Ответь мне, пес Хель, для кого же ты просишь?» Гарм замялся, пристально изучая старика. Все инстинкты вопили о том, что старейшина опасен, требовали бежать прочь, пока гарам не превратился в слюнявую баллонку, готовую хвостом мести от восторга. Он вспомнил Хель, вспомнил мелу которая тряслась, как наркоман, рядом с домом, рядом со спасительной дозой любви и понимания. Вот она, руку протяни, да нельзя, не дается. Не лучше ли ей вообще к ним не возвращаться? Но он пес и слуга, и раз Хель желала этой сделки... Он разобьется, но поможет девчонке выполнить ее условия. «Я спрашиваю для Амелы одной из твоей... паствы». Едва уловимая усмешка скользнула по губам старика. «Амела могла бы сама прийти и мне поклониться, но решение ее уважаю. Садись, расскажу, что ей в поиске этом поможет». Он едва заметно шевельнул узловатыми пальцами, и огни вокруг него потухли. Тут же исчез сладковатый запах, и в голове прояснилось. Гарм сутулился, подумал, и все же сел на землю, напротив старика. Под языком чесалось слово, которое все никак не хотело прозвучать, облечь смутные подозрения в ясную холодную истину. «Ведомо мне, где асохранят, что от смерти укрыто». «Власти их нет, там мы погибель там для бессмертных или для тех, кто за спиной свою душу носят Гарм растерянно сморгнул. Волосы на руках встали дымом от вспыхнувшего раздражения. Что за игру старик затеял? Загадками говорить вздумал? «А можно яснее? Координаты на карте или точный адрес? И что вообще отыскать надо?» «Дубу метели клинков размышлять не пристало». Теперь в голосе старика сквозила неприкрытая насмешка. «Солнце и с слово, очевидно, подсказка!» С гортанным рыком Гарм вскочил на ноги, вцепился в шею старика. «Хель послала меня за ответами, и она обещала, что ты скажешь все. Продолжишь ребусами говорить, отправлю к ее трону сне объясняться!» Не желая сносить насмешки, Гарм рванул старика вверх, припугнуть и встряхнуть, но мышцы на руках вздулись, а старейшина, ни на дюйм над землей, не поднялся. И только тогда Гарм заметил, что даже во тьме волосы у старика рыжие, словно огонь. «Я буду рад приветствовать дочь в ее темных чертогах. Жаль не тебе оковы сломать, что на ковальне не знали». Гарм сглотнул и отшатнулся. Руки плетями повисли вдоль тела. Холодная змейка ужаса обвела горло, вцепилась в губы, и те разом они но успели вытолкнуть одно слово. — Локи! — старик едва заметно кивнул, довольно улыбаясь. В чашах вокруг него снова начало разгораться пламя, робкими язычками пробуя воздух на вкус. — В этот раз верно! — «Иди, глупый пес, ты скоро поймешь». На вопрос я ответил, но сам не пытайся пробраться туда, лишь Амела то сможет. Ноги покорно развернули его прочь от старика, подчиняясь приказу. «Нет уж, снова вспыхнула злость, у меня и своя воля есть!» Оглянувшись, Гарм крикнул. «Но почему, почему именно она, что в ней такого?» Старик молчал, а сила, что оказалась крепче воли Гарма, влекла прочь из деревни и медовые огни, потухали за его спиной. Когда впереди мелькнул белый свет фар внедорожника, сладкий шепот старика вполз в уши. «Потому что она носит тень при себе, и этим чиста, потому что с нее клятвы не взяли ни осеньи, ни асы. Лишь для одной задачи она была рождена, и задачу исполнит. Впрочем, об этом ты промолчишь, ей знать еще рано». Только когда вся... Деревня за его спиной погрузилась во тьму. Гарм смог остановиться и отдышаться. Липко испарина покрыла лопа во рту, так и остался сладковатый привкус дурманящей дымки. Назад они долго ехали в молчании. Амела не спрашивала, а Гарм не мог начать разговор. При одном воспоминании о Локе язык отнимался. После медовых огней чернота ночной дороги казалась особенно плотной, и чем дальше они уезжали от деревни, тем легче и спокойнее ему дышалось. Голова прояснялась, мир обретал четко, и, словно он вдох за вдохом сбрасывал с себя липкие сети кошмара. Амела тоже становилась спокойней, хоть по ее плечам время от времени пробегала дрожь. В полумраке салона она снова казалась усталой и взрослой женщиной, а не ребенком. — Если хочешь, — тихо предложил Гарм, — дальше могу вести я, ты отдохнешь. Она немного сбавила скорость, но не затормозила, словно все еще сомневалась в решении и взвешивала его. «Я не люблю быть пассажиром», — наконец уклончиво ответила она, но скорости не прибавила. «Особенно в своем автомобиле, но ты прав, я слишком устала. Даже не думала, что поездка к семье так меня вымотает». Гарм промолчал, что вымотала ее не поездка, а боль и тоска. На обочине они поменялись, и Амила забилась назад скинула ботинки и ногами угнездилась на сиденье. Гарм плавно набрал скорость, приноравливаясь к чужому автомобилю. «Что сказал старейшина?» Она почти не отражалась в зеркале заднего вида, прислонилась лбом к стеклу, скользила взглядом по густой темноте за окном, и Гарм мог видеть только плечо и вышивку на вороте рубахи. «Загадки! Он всегда у вас так выражается, что-то о месте смертельном для богов и, как он выразился...» «Для тех, кто носит свою душу за спиной, тебе это о чем-то говорит?» Амила тихонько рассмеялась. «О, старейшина, как всегда, понимать его — отдельное искусство. Те, кто носит душу за спиной, — это он о подчиненных к виртуальной сфере. Старейшина учил нас, что, подключаясь, мы вырываем душу из тела и оставляем ее в виртуальном мире во власти других богов, и она остается немного позади нас, волочиться как оторвавшаяся подошва». «Интересные сравнения». — фыркнул Гарм. — Но в чем-то даже понятное. Хель даровала мне глаза. Глаза для мертвых, чтобы я мог видеть виртуальную сферу, не покидая реального мира. Ее глазами я вижу аватары живых людей, как проекцию, серый и синий слой над реальным телом. Можно сказать, что я вижу их души, которые потом достанутся моей госпоже и люди действительно носят их за спиной. — А меня? — Амела слегка оживилась. — Как ты видишь меня? Гарм нахмурился, не отрывая взгляда от дороги. Глаза Хель не видят тебя. Вернее, видят как вещь, у которой нет проекции в виртуальной сфере. И я еще не встречал других, подобных тебе. Других и нет. Теперь нет. Такая горечь и озлобленность плескались в ее словах, что Гарм едва поборол желание оглянуться к ней коснуться ее, утешая и подбадривая. «Почему ты думаешь, что вы с братом были так уникальны?» Амела рывком пересела, в зеркале заднего вида мелькнуло ее лицо со злой темной улыбкой. «Что ты несешь, пес Хель? О том, как сейчас рождаются дети?» «Так же, как и века до того. Ничего ты не знаешь». Она коротко рассмеялась над своими словами, словно над одной лишь ей понятной шуткой, и серьезно продолжила. «Старейшина рассказывал что доносить младенца без вмешательства почти невозможно, их еще в утробе изменяют, чтобы выжили, чтобы смогли дышать воздухом, в котором грязи больше, чем кислорода, а еще в них с рождения вживляют импланты для коннекта с беврёстом, чтобы лучше прижились». «Помнишь ли ты сам, пес Хель, когда подключили тебя?» Гарм неуютно передернул плечами. Он знал, что в его организме металла, пластика и микросхем немногим меньше, чем в живой плоти, помнил, как ставил большинство имплантов, как просчитывал совместимость компонентов, помнил, какой черный и всеобъемлющей была боль, когда Хель даровала ему глаза для мертвых. Как впервые шагнул на Беврёвст, не помнил. Кажется, он был всегда. Не дождавшись его ответа, Амела продолжила. Это все уловка старых богов, так говорил старейшина. Лишить нас выбора обратить в своих рабов и марионеток еще до нашего первого вдоха. Не думай, что я верила беспрекословно, я проверила, что смогла. Медицинские исследования, программы сохранения беременности, что... Далеко копать. С каждого экрана орёт пропаганда о лучшем мире, безопасном мире, идеальном мире. И так на протяжении последних трёх поколений. Новейшие разработки обещают двойственное восприятие, которым ты так гордишься, но уже для всех. Только подключись с младенчества и будешь жить сразу в двух мирах. Да только пустое всё, всё равно в год выживают единицы. Гарм резко затормозил, съехав на обочину. Обернулся, уставился в лихорадочно блестящие глаза Амелы. «Это нарушение договора». Его голос осип, а из горла вместо слов рвалось рычание. «Только слугам Хель положен этот дар, но моя госпожа никогда не берет своего раньше времени, ей спешить некуда». Старейшина говорил, однажды мир от торг-асов перемолол и выплюнул, как шелуху, дав нам свободу. Но они дождались и вернулись, просочились сквозь мир фальши и иллюзий, и теперь пытаются весь мир утянуть к себе, чтобы снова стать полновластными, всесильными хозяевами. Старейшина говорит, «Залов Хель не избежать, если ты хоть раз ступал на Беврёст, но освободиться от Ерма остальных можно». Отречься от оскверненной души, жить там, где виртуальная сфера не имеет опоры на реальность, вырвать из себя, вытравить все искусственное, а главное, имплант для подключения. И после этого выживают? Ты сам видел, я не знаю, как они живут, не могу понять. Мать описывала, как она видит мир, вернее, как больше не видит его. Плоская бесцветная картинка там, где раньше были шире глубина, пустота без запахов и вкусов. Покорность вместо эмоций. Ты думаешь, мы с братом были единственными детьми в семье? Нет, мы просто единственные выжили. Остальным даже имен не дали. Старейшина говорил, мы особенные. Кровь мира, надежда мира, лиф или в тросир. Старейшина говорил, от нас пойдет новый свободный род, а теперь и ты веришь ему. Амела осеклась, замерла со слегка приоткрытым ртом, словно очнулась от гипноза и не могла понять, что вокруг происходит. устало опустила веки, склонила голову. «Верю. Все еще». Гарм промолчал, медленно, не разгоняясь, вернулся на трассу. Долго слушал, как монотонно шуршат шины по асфальту. «Если это правда, и вы с братом действительно единственные свободны от воли богов, то зачем ты помогла ему подключиться к Бевресту?» «Потому что это был его выбор». Голос у Амелы стал бесцветным, как и она сама, словно все соки из нее выпустили. Голос мертвой Вельвы, не иначе. «Его свобода и его ответственность. Только ясенью было выбирать свой путь. Если б я осмелилась запретить, то слова старейшины о нашей свободе обернулись бы ложью. Потому я не запретила и другим не сказала, чтоб не посмели вмешаться». Она замолчала в задумчивости, водя пальцем по стеклу, словно рисуя цепочки рун, снова съежилась, поджав под себя ноги, став совсем маленькой и жалкой, пробормотала едва слышно, скорее своему отражению в стекле, чем гарму. Он только из-за обостренного песева слуха и уловил. «Даже если б знала, как все закончится, не запретила б» когда Амела проснулась, они уже подъезжали к мегаполису. Он зубчатым скальным массивом вырастал впереди жуткой стеной чернел среди зыбкого серого рассвета. Башни вспарывали низкие плотные облака и терялись за ними. Я никогда не видела, как встает солнце. Гарм коротко оглянулся через плечо и снова уставился на пустынную дорогу. «Я тоже. И само солнце видел только сквозь хмарь. Тусклый белый шар, может, «И нет его уже там, а вместо спутник с мощными лампами». «Нет!» — тихо, с непонятной убежденностью отозвалась Амела. «Нет, солнце есть. Скель еще не нагнал соль, еще нет. Я так надеюсь, что успею увидеть рассвет до того, как Скель проглотит ее». Гарм нервно усмехнулся, ему каждый раз становилось не по себе, когда девчонка говорила о богах. Каждое слово ее звучало чуждо и дико, как кощунство, как суеверие. Может, все дело в ее непонятной убежденности, может, в том, что Гарм уже не мог относиться к ней непредвзято после того, как увидел, в какой секте, по чьей рукой она росла. А может, в том, что Гарм знал богов иными, огромными, необъятными разумами внутри виртуальной сферы, всемогущими лишь в его пределах. Силы, в равной степени удерживающие виртуальный мир, всколе порожденные ими. Искусственный интеллект и программы, починившие себе людей. Но Земля оставалась землей, а не Йорд. Солнце оставалось солнцем, а не соль. В мире Гарма в богах было больше технологий, чем магии. И древнее хтоническое мышление Амелы вызывало когнитивный диссонанс. Успеешь. «Вряд ли трехлетняя зима наступит на нашем веку. Жарковато для нее». Голос звучал ровно. Девчонка не должна уловить фальшь. гарам так и не смог понять, зачем поддерживает этот диалог, подыгрывая Томеле, словно действительно верит ей. С неприятным холодком в желудке он осознал «да, верит». После встречи с Локи проще поверить в первобытную хтонь, чем в холодное торжество прогресса. «Ей не нужно наступать». Голос Амеллы звучал все так же безмятежно, словно она рассказывала о приятном сне, а не о сумерках богов. «В море столько мусора, что можно по нему идти, да и вряд ли теперь на Гольфару нужна толща льда». Гарм промолчал, только сильнее вцепился в руль, когда по телу прошла легкая судорога, как эхо далекого смеха Хель. «Не стоит говорить девчонке, что она права». Когда они въехали в Тронхейм, вокруг потемнело, словно снова спустились сумерки. Среди теснящихся высоток даже самый широкий проспект казался узкой улочкой, затянутой мутной мглой, и Гарму пришлось сбавить скорость и снова включить фары. Машин прибавилось, их узкие изящные силуэты скользили мимо старого внедорожника, который казался жутко громоздким и неповоротливым рядом с ними. — Ты знаешь, куда мы едем? — Гарм кивнул, не отрывая взгляда от дороги. «Не только ты умеешь заключать сделки, Амела Колец. Один бог одалживал мои глаза и теперь должен мне. Если кто и проведет тебя в сердце Асгарда, то только он». «Сердце Асгарда? Я слышала о нем, но почему ты думаешь, что нам, мне нужно именно оно?» Гарм выдохнул, сморгнул, и перед глазами снова разбежались энергоканалы виртуальной реальности, а контуры зданий дрогнули и раздвоились. «Потому что каждое здание, каждый камень в Тронхейме существует в двух мирах, кроме одной башни, вернее, верхних этажей. Их все равно с земли не увидишь, они выше хмаря, они там, где видно солнце. В виртуальной сфере их просто не существует, а значит, и власти асов там нет. Никому из людей не дозволено туда подниматься». «Ты уверен, что эти этажи вообще существуют? Что это не городская легенда?» Недоверчиво усмехнулась Амела, неловко приглаживая встрепанные волосы. «Нет, но придется рискнуть». Ближе к центру города скорость пришлось сбавить. Мало кто ходил по улицам настоящего города. Бедняки предпочитали район попроще, рабочие сновали под землей, обслуживая паутину проводов и серверов из которых вырастал другой город, тонкий, изящный, с башнями-иглами, садами и мостами-радугами. Город, выстроенный бесчувственными алгоритмами из энергии и информации, и на его улицах прохожих было гораздо больше. Гарм смотрел на них, довольных, спокойных, вступивших в радужный мир Беврёста и одной ногой в Хельхейм. Он зачем-то притормаживал, когда аватар выскакивал на дорогу совсем рядом с автомобилем, словно Гарм мог задавить его». Пару раз сквозь внедорожник пронеслись серебристые рыбки виртуальных автомобилей, и гарм вздрагивал, словно от легкого удара статического электричества. Амела ничего не замечала. Башня выплыла из-за поворота, одинаково тонкая и изящная в обоих мирах. Спираль с темного матового стекла почти не отражала свет и взрезала плотную пелену хмари подобно ножу. «Это она?» «Жуткое место. И красивое». «Да». Согласился Гарм, паркуя внедорожник. «Жуткое, особенно когда вспомнишь, что здесь было раньше. Мои родители коллекционировали открытки, старые, еще черно-белые. И дронхейм там был другой. Много деревьев, маленькие, словно игрушечные дома. Вместо башни стоял собор, темный, с огромной розовитража и узкими стрельчатыми окнами. Я все детство мечтал побывать в нем, а потом узнал, что и в виртуальной сфере от него ничего не осталось». Амела подошла к ступеням, задрала голову, но быстро отшатнулась и зажмурила, став еще белее, чем была. «И мне нужно на самый верх, да?» Ее голос прозвучал совсем жалко и жалобно. «Надеюсь, там хотя бы есть лифт?» «Я бы не рассчитывал». Гарм размял плечи, сжал и рожал кулаки. Ему было страшно. «Я не могу не пойти с тобой ни советом помочь, только взыскать долг и надеяться, что этого хватит. Если ты боишься, еще не поздно отступить». «Нет!» Амела вскинулась с яростью загнанного в угол зверя, закусила губу до крови, зазвенела от напряжения, как натянутая тетива. Гарм отвел глаза. Он не хотел знать, какую рану она расстравляла, чтобы набраться сил и решимости. Кивнув своим мыслям, Гарм прикрыл глаза, сосредотачиваясь только на одном мире — Виртуальном. Конечно, это не заменит полноценного подключения к Беврёсту и все, что он сможет только поговорить, но даже это гораздо больше, чем могут другие люди, даже избранные слуги асов. «Страж я, гарм, пёс Хель, я стою у твоих врат, я пришел взыскать долг!» — ритуальные слова скатились языка легко, даже слишком. Так к месту оказалась старая, почти позабытая сделка, что Гарм усомнился, а была ли она случайной. Там, где замешан Локи, во всем начинаешь чуить подвох. От присутствия другого бога дыхание перехватило, и огромная тяжесть опустилась на плечи, вынуждая распластаться ниц. Гарм набычился, гордо вскинул голову, лишь перед своей госпожой ему спину гнуть, а не перед другими асами. «Пес Хель, в странное время ты вспомнила о долге». «Я хозяин своему слову, и оно тверже камня. Чего же ты хочешь?» Гарму кратко перевел дух. Сияние аса ослепило и будь Гарм подключен к Бевресту полностью, ему могло и глаза выжечь, и к земле придавить, ненавязчиво напоминая, кто истинный властелин виртуальной сферы. Гарм облизнул губы, медленно подбирая и взвешивая слова. «Рядом со мной стоит девушка. Ты не видишь ее. Сделай так, чтобы сегодня она смогла подняться на вершину башни и вернуться, и никто ей не помешал и не причинил вреда. Когда она спустится, мы будем в расчете». Светлейший Ас выслушал, склонив голову, и улыбнулся. Блеснули золотые зубы. «Да странного мало ты просишь, пес Хель. Не пожалей же об этом. Я выполню то, что ты просишь. Скажи своей спутнице, пусть входит и не боится». Ас ушел так же внезапно, как и появился. Тяжесть, прижимавшая к земле, исчезла так резко, что Гарм качнулся от неожиданности и вцепился в плечо Амелы, чтобы не упасть. На ее встревоженный взгляд он только улыбнулся. «Будь осторожна. Страж согласился пропустить тебя и защитить тебя, и даже не торговался. А значит, я все-таки ошибся с формулировкой. Асы не менее хитры, чем Локи, даже если они не знают, зачем ты здесь, все равно постараются обмануть». Не лучше ли тогда сразу сказать, что меня послала Хель? — Тогда точно живой не выйдешь. Гарм устало покачал головой и снова поднял лицо к башне. — Там и люди есть, слуги и простые рабочие, которые поддерживают работу Беврёста. Помни, Амела, ты невидима для богов, но не для их слуг, которые остались в реальности. И еще, если повернешь назад, пути наверх уже не будет, у тебя только один шанс. Амела серьезно кивнула. — Спасибо. Я помню, что тебе тоже важно, чтобы я выполнила сделку. Пусть Хель зачтет твою помощь, а во мне не сомневайся. Она криво улыбнулась. — Я сама себе не прощу, если не справлюсь. Несколько мгновений она стояла неподвижно, обхватив себя за плечи, впиваясь ногтями в кожу, резко выдохнула и легко взбежала по ступеням к огромным раздвижным дверям. Они разъехались перед ней, и тонкая белая фигурка исчезла в черной пасти Гарму стало потер глаза. После бессонной ночи хотелось завалиться в свою конуру, завернуться в кокон-одеяло, отградившись им, как в детстве, от... кошмаров. От обоих миров и асов с их играми. Но вместо этого он сел на ступеньки и, похлопав по карманам, вытащил пластинку стимулятора. Не лучшая замена завтраку, но какая есть. Гарм запрокинул голову, долго смотрел в хмурое серое небо, низкое и тяжелое. С каждым днем под ним дышалось все тяжелее и тяжелее. Пожалуй, он понимал тех, кто легко велся на сладкую фальшь Бевреста и сбегал под лазеревые небеса виртуального мира. Понимал и тех, кто искал спасения в возврате корням на догнивающем трупе Матушки Природы. Правда, слишком тяжелая ноша, чтобы каждый день взваливать ее на плечи и не сломаться. Гарм сплюнул вязкую, горькую после стимулятора слюну. Его слегка потряхивало. Он привык быть честным хотя бы с собой, но сейчас признание далось нелегко. Даже несмотря на симпатию Камеле, ему было плевать, добьется она правда или нет. Простит ли себя за смерть Ясеня или нет. Главное, чтобы справилась. Главное, чтобы Хель, суровая госпожа, осталась довольна и сдержала обещание ей, ему, позволила хотя бы после смерти встретиться с женой. Внутри башни было сумрачно и пустынно. Амела шла на цыпочках, едва дыша, боясь даже шорохом нарушать застоявшуюся тяжелую тишину этого места. Стеклянные стены не пропускали света, а редкие матовые лампы не могли разогнать мглу. Первый этаж казался забытым и заброшенным, огромное, пустое пространство с высокими потолками, погруженное в душную дрему. Пол под ногами был не из камня и не из пластика. Амела даже присела, провела пальцем вдоль неровной линии, похожей на мраморную прожилку. Теплое дерево, отполированное тысячами ног, почти до стеклянной гладкости. Амела вздрогнула, одернула ладонь. Было в ее открытии что-то жуткое, но она сама не могла объяснить себе, что именно. Линии смыкались концентрические круги разбегались от центра как годовые кольца, словно вся башня стояла не на фундаменте, на пне невообразимо гигантского дерева. В центре зала темный неподвижный воздух, прорезал столб зыбкого белого света. Амела потянулась к нему, но так и не осмелилась коснуться. Остальные этажи кольцевыми галереями поднимались выше и выше к стеклянному куполу башни, который с первого этажа казался то ли солнцем сквозь толщу воды, то ли клочком неба со дна колодца. Стальная винтовая лестница закручивалась вокруг столба света. Амела нерешительно положила ладонь На поручень, готовая, что тот рассыплется цифровой пылью от ее прикосновения, но кожу обожгло холодом, словно она коснулась не металла, а древнего синеватого льда. «Я надеялась на лифт», — пробормотала Амела под нос и начала подниматься, выверяя каждый шаг. Цепляться за поручень было нестерпимо холодно, не цепляться нестерпимо страшно, и Амела предпочла отморозить пальцы, чем свалиться вниз. Ступени едва слышно гудели под ее шагами, словно спешили доложить о ее вторжении в святая святых богов». Первые несколько этажей дались легко. Иногда в глубине Амела замечала размытые силуэты людей, но они не смотрели в ее сторону, продолжали заниматься своими делами. Сперва ей показалось, что это простые рабочие, такие же, как и те, что поддерживают работоспособность виртуальной сферы по всему городу. Она часто следила за ними, как в детстве следила за муравьями, скорее от скуки, чем от жажды познания. Потом муравьи исчезли, и ей пришлось искать другой объект для утоления любопытства. В полумраке мигали многочисленные лампочки громоздких слож конструкций. Между ними толстыми змеями тянулись кабели. Светло-зеленым и голубым мерцали экраны. Амела прищурилась, но так и не смогла разглядеть, что же за строки данных бегут по ним. «Я могла бы выгодно продать эту информацию», — равнодушно подумала она и пошла дальше. Каждая следующая ступень давалась все тяжелее и тяжелее, начинала болеть голова и слезиться глаза. Чтобы отвлечься от накатившей усталости, Амела снова начала разглядывать этажи. «Десятый или одиннадцатый...» оказался ярко освещен и разделен матовыми перегородками на несколько секторов. Амела сжалась, цепившись в поручень, окаменев от ужаса, что ее могут заметить, но всем здесь было не до нее. Гулкие голоса эхом прокатывались между стен, воздух мерцал от голограмм и проекций. Прищурившись, Амела заметила полупрозрачные силуэты людей среди многочисленных стендов и компьютерных панелей. Они что-то обсуждали, вводили данные, следили за опытами в герметичных капсулах. Вот только не были настоящими. От удивления Амела едва не споткнулась, забыв, как дышать. Это уже не похоже на поддержку виртуальной сферы. Что за лаборатория под рукою асов? И не за этим ли секретом отправила ее Хель? Амела решила уже сойти с лестницы, когда столкнулась взглядом с одной из прозрачных фигур. «Он же в виртуальном мире!» — мелькнула паническая мысль. «Как он может меня видеть?» Не дожидаясь, когда ее попадаются схватить, Амела изо всех сил бросилась наверх, перепрыгивая через ступеньки, дыхание быстро сбилось и в груди заколола, а носом пошла кровь. Через пару этажей девушка осмелилась обернуться, обеими руками вцепившись в поручень, и уже не ощущая его холода, ее никто не преследовал. Но нижние ступени затягивала искрящаяся дымка, похожая на голограмму, она медленно ползла наверх. Отрезая путь назад, и Амела выругалась сквозь зубы, проклиная неуместное любопытство. «Ты тут не за этим! Вспомни о брате! Его ты уже подвела! Так не подведи хотя бы себя!» Отвесив себе моральную оплюху, Амела поползла дальше, медленно с трудом переставляя налившиеся каменной тяжестью ноги. Наверх она старалась не смотреть, чтобы не впасть в отчаяние от высоты, на которую еще нужно подняться. Сколько ступеней она уже прошла, сколько еще осталось, не думать об этом, не думать! Амела зажмурилась на секунду, воскрешая в памяти лицо брата. «Скоро я увижу Ясеня, скоро он скажет, винит ли он меня, сможет ли простить». Она старалась не думать, что будет делать, если он не сможет. Тщательно расстравляемая рана в душе снова разнылась. А память предательски подкидывала картины из прошлого, веселого и безоблачного. Единственные дети в семье, они всегда жили в темнице предрассудков правил и обычаев. Но тогда они казались надежными родными стенами, которые защищают от враждебного мира, они держат в заперти. Суровая хватка на шее казалась лаской, а не удушьем, жестокой старейшей отеческой заботой. И все же Амела вспоминала детство с тоской и любовью. Как счастливы, как безмятежны они были в своей слепоте, не зная иных законов и иного мира. Как бы она хотела вернуть хотя бы часть прошлого, как исходила воем и горечью от осознания, что нет, ничего уже не вернется. Амела смахнула мелкие слезинки, перевела сбившееся дыхание. Она запрещала себе плакать по брату, потому что понимала, плачет она по себе, по своему одиночеству и утраченной юности. Ступеньки тихо звенели под шагами, словно сделались из тончайшего острова льда. За очередным кругом лестницы мерцающая голографическая дымка догнала Амелу и накрыла с головой. Словно облако пыли, тысячи крошечных иголок впились в кожу, не столько больно, сколько щекотно. Очертания предметов размылись и раздвоились, глаза защипало, но Амела так и не осмелилась оторвать хотя бы одну ладонь от поручня, чтобы протереть их. «Я не могу тебе приказать, и потому прошу остановись!» Она возникла словно из ниоткуда, статная женщина с гладким молодым лицом и тяжелыми косами, пелыми как лунь. Шерстяное старомодное платье было оторочено рыжим лисьим мехом, а на поясе, расшитом чеканными бляхами и резными бусинами, висела связка ключей, тонких, полупрозрачных, свитых не из металла, из энергетических потоков. Амела сдавленно вскрикнула и отшатнулась, чудом удержав равновесие. Старейшина не зря вбивал описание старых богов в ее голову, и теперь Амела сразу узнала ее. Фригг! Ее голос звучал со всех сторон, сжимал и подавлял. «Заклиная последним дыханием мира и первым его ростком, возвращайся, пока не поздно!» Амела сжала губы, упрямо мотнула головой. «Мое поздно! Уже случилось!» Дерзить верховной богине было упоительно страшно и сладко. «Пусть обвинит меня!» Иступленно думала Амела. «Пусть станет мне судьей и палачом, раз даже старейшина не смог или не захотел!» Но Фриглиш грустно вздохнула. «Бедное дитя, знаешь ли ты, зачем ты на самом деле здесь? Знаешь ли ты, какая паутина ткалась, чтобы ты пришла к... И к Драсилию поднялась к сердцу Асгарда? Ты всего лишь оружие, дротик, вытесанный ядовитой любовью, Заточенный болью и отправленный в полет виной. Знаешь ли ты, чья рука тебя метнула?» Зажмуриться, заткнуть уши. Гарм предупреждал, что осы хитры. Раз не могут навредить, постараются обмануть. Амела зло облизнуло губы. Она поднялась уже слишком высоко и увидела слишком много, чтобы поверить, что ей позволят отступиться и уйти живой. — Я знаю достаточно, что выполняя условия сделки с Хель. Остальное не твое дело. — Выслушай меня, — продолжала Фрика, мягкий голос, теплый, как молоко, накатывал со всех сторон. — Ибо ты оружие, созданное, чтобы убить будущее, чтобы убить надежду. Ты видишь сама, мир умирает и сливает, и нет той силы, что смогла бы вновь наполнить... Пересохший источник, асы построили новый Асгард, укрытие для всех людей, их спасение и надежду, но Хель отравила его своим дыханием, обратила в отчаяние и ужас. Твои глаза не видят виртуальную сферу, но поверь мне, с каждым днем она все больше сфера мертвых, а не сфера живых. — Потому что вы обманом поработили нас, — выплюнула Амела, пытаясь хоть как-то отгородиться от ядовитых речей Фрик. То, что она говорит, не может быть правдой. Но почему же так хочется ей верить? «Глупые, алчные, жестокие боги, которым не хватало слуг и игрушек, вот вы кто! Они спасители и родители!» Что Бог без своего народа? Мы позвали вас за собой в цифровой мир и виртуальное бессмертие. Когда Хель извратила его, отравила его, байт за байтом, обращая Асгард в Хельхейм, мы нашли другой путь, другое спасение, новое плод для цифрового разума, неподвластное смерти, то, что может воскресить мир. Идеальные асы, идеальные люди, равные, достойные. Что за чушь? Устала выдохнула Амела, щурясь и отворачивая, словно так можно было отгородиться от чужих слов, выжигающих ее разум. На блоке межэтажного перекрытия ей попалась на глаза табличка, техническая, наверное, несколько цифр, штрих-код и всего два слова. Проект Бальдер. Вот что, вернее, кого жаждет Хель. Амела вскинулась, встретилась взглядом с Фригг. От сияния, исходящего от Осиньи, глаза защипало. Мой сын облечен в плоти, отрезан от виртуальной сферы, как и Локи. Но Бальдер — наша надежда, наше спасение, шанс, что любой человек, живой или мертвый, сможет вернуться во плоти И вот ты пришла, единственная, кто может войти к нему и убить его, как убила собственного брата. Я не могу тебе приказать. Голос Фрик сорвался, став похож на человеческий, а по неподвижному лицу скользнула тень муки. — И потому, молю, пощади его, пощади нашу весну. — Ложь! Боль вскипела и рвалась наружу слезами крупными, злыми, жгучими. «Я не убийца! Не убийца! Я не убивала ясеня! Ложь!» Ярость подстегнула и погнала наверх сквозь голографическую дымку. «Откуда ей знать, древней паучихе, что на самом деле случилось с ясенем?» Только Хель знает все о мертвецах, а значит слова о синье вранье, вранье от до последнего слова. Прав, Булгар, массы не могут навредить ей, свободны, не подвластны их виртуальным сетям, а потому только лгут, лгут и лгут, пытаясь сломать и остановить ее. Ведь нет страшней обвинений, чем те, что ты сам бросаешь в лицо своему отражению в самые черные минуты. Задыхаясь от рыдания, Амела пробежала сквозь голограмму Фрик, и та пошла волнами, когда тело Амела разбило изображение. Она оглянулась коротко, поймала взгляд Осиньи, полный горя и гнева, такого же, что ее саму выжигал изнутри, но не остановилась, бросилась выше и выше. Ступени не звенели, стонали под ее ногами. Свет становился ярче, а скидывала голову, когда замирала, чтобы перевести дыхание, но стеклянный купол не становился ближе. Это тоже иллюзия, — уверяла она себя. Еще одна уловка асов. Ну сколько может быть этажей в башне? Пятьдесят, семьдесят? Сколько я уже пробежала? И она бросалась выше на последних крохах сил, не позволяя себе ни задуматься о словах фрикни усомниться в своей вере. Светлые лаборатории снова сменились темными этажами. Их заполнял низкий гул, от которого разболелась голова и кровь хлынула носом. Тело слушалось все хуже и хуже, но еще подчинялось, и Амела гнала себя наверх не к цели, а прочь от своей боли в ушах гудело перед глазами мелькали черные точки на очередном витке смартфон в кармане начал потрескивать и раскаляться и амела в панике отшвырнула его прочь и вниз он уже упал маленькой взорвавшейся звездой сил не было даже чтоб кричать от ужаса и амела запретила себе думать что бы с ней стало быть у нее импланты лестница кончилась внезапно вот спираль тянулась и тянулась наверх а вот нога не нашла опоры, и Амела упала на колени. И боль, и низкий вибрирующий гул схлынули, остались позади. Несколько мгновений она так и просидела, тяжело дыша, глядя, как кровь кляксами расплывается на зеленом ковре мха. Что-то было неправильно, но она никак не могла понять, что. Сквозь прозрачный купол башни сияло белое утреннее солнце. Амела вскрикнула, прикрыла глаза рукой. Ей, привыкшей жить среди серых душных, И сумеречных дней было больно смотреть на свет. Как зачарованная она встала, шагнула к куполу, прижалась к нему всем телом. Не закрывала глаз, не отводила взгляд, пока перед глазами не поплыли сияющие круги. Где-то внизу ведьминым варевом бурлили грязные, свалявшиеся облака. Но здесь, над сердцем Асгарда, раскинулось небо сказочного бирюзового цвета. Амела никогда такого не видела. «Ты пришла убить меня?» Едва не вскрикнув, Амила отшатнулась от купола, часто заморгала, размазывая слезы по щекам. Позади нее, среди пихт и елей, в узком солнечном луче, среди замшелых валунов и цветущих вьюнков, стоял юноша, тонкий, изящный, светловолосый, с глазами, как небо, такими же яркими, жуткими и глубокими. Амела даже не сразу поняла, что он спрашивает. Все было настолько неправильно, неестественно, что разум отказывался верить в это. Подсовывало объяснение одно логичнее другого. Галлюцинация, очередной обманасов, обморок, дурманящий морок. Но мог под ногами пружинил, а пальцы юноши, когда он коснулся лица Амелы, были теплыми и настоящими. Амела вздрогнула, словно сбрасывая паутину дурного сна. И мир мигом обрел четкость и ясность, и мох, и деревья, и темные влажные валуны, просвечивали, как голограмма, и под ними проглядывало что-то другое, угловатое, белое, операционные столы и компьютеры, огромные капсулы с золотистой жидкостью, от них тянулись тонкие трубочки иглами, впившиеся юноши в затылок и плечи. Проект «Бальдер» — вот что здесь было. Клетка с подопытными мышами, изолированная от всего мира и настоящего виртуального. Юноше пришлось повторить свой вопрос еще дважды, прежде чем Амела поняла, о чем ее спрашивают. Она тут же отшатнулась в ужасе и гневе. «Нет, я не убийца!» «Да», — согласился Бальдер, — «ты оружие». Амела сглотнула, попятилась. Слова застряли в горле и кололись костяными шипами. Через силу она прошептала. «Но я не хочу!» вальдер смотрел на нее без страха и вражды. На светлом лице с правильными тонкими чертами чужеродными казались глаза. Неестественно яркая голубая радужка, посеревшие словно от возраста белки, с ярко выступающими кровеносными сосудами, расширенные зрачки, как в агонии. Его взгляд был обращен вовнутрь, отстраненный, сосредоточенный, напряженный. Так смотрел Гарм мертвыми глазами, когда видел оба мира. Так смотрел старейшина. «Оружие никогда не хочет убивать», — Бальдер слабо улыбнулся, словно не умел этого делать. «Но ему приходится. Не бойся, так надо». Несколько секунд Амела смотрела на него, а потом захлебнулась хохотом. «Впервые вижу, чтобы жертва утешала своего палача». Бальдер серебристо рассмеялся в ответ. «Если надо, я и уговаривать буду. Мне так опостылила эта клетка, что я согласился бы на смерть, даже если бы не было других причин». «Каких причин?» Истеричное веселье, как волной смыло, и Амела поняла, наконец, как она устала. Подъем дался гораздо тяжелее, чем казалось сначала, когда ее гнали то страх, то гнев. Ноги не держали, и Амела сползла на пол, цепляя за стекло купола. Солнце пригревало все сильнее, до самых костей, хотелось лечь и заснуть. Бальдер сел с нею рядом, лучи солнца запутались в его светлых волосах, и казалось, что юное лицо само сияет. «Ты уверена, что хочешь это знать?» Эмила задумалась, долго смотрела, как мерцает голограмма северного леса. «Интересно», — мелькнула невольная мысль, — «уцелели где-нибудь такие деревья? Или это фальшивка все, что осталось от природы?» «Я пожалею об этом, но я должна узнать. Твоя мать, Фригг, говорила странные вещи, что ты их весна и надежда. Матушка слепа в своей любви, как прочие асы в своей гордыне». Бальдер отвел взгляд. «Сначала она заключила мой разум в искусственное тело, чтобы отгородить, от хель и всего остального мира. А потом решила, что это получится и с остальным человечеством. Только она ошибается, это будет хуже смерти». Он замолчал около минуты, смотрел, не щурясь, как медленно поднимается солнце, заливая беспощадным белым сиянием небо от края до края. «Перенести в искусственное тело можно лишь того, кто уже погиб. Но он не воскреснет, останется таким же, как на момент смерти» на век закостеневший в этом миге. Ни новых мыслей, ни новых чувств. Боги не могут творить жизнь, только делать вид, что повелевают ею. «Представь!» — он обернулся к Амеле, все с той же улыбкой, но теперь от нее мороз продирал по коже. «Что таким станет все человечество, последнее поколение, заключенное в клетке, без которых им не выжить, привязанные как я, к резервуарам с Ихором» которое некому будет обслуживать чинить конструировать потому что живых рожденных уже не останется и это будет поколение без надежды и без будущего поколение растянутой агонии мело дрожала завороже глубоким печальным голосом она смотрела вниз на серое варево облаков вспоминала пыльные безжизненные пустоши между городами тяжелый и горький воздух улиц бесприютные пустынные дороги словно мир о котором говорил бальдер уже раскинулся вокруг «Разве остальные асы не понимают этого? Почему они потакают фриг?» «Понимают, конечно же, на мое состояние...» Он неуютно повел плечами, и за его спиной колыхнулись трубки золотистым и хором. «Их надежда на спасение. Их не волнует человечество. Пусть хоть все сгинет. Они пытаются защититься от хель. Когда вся виртуальная сфера станет ее царством, они снова вернутся в реальность, искать очередную отсрочку от неминуемого». Амела судорожно вздохнула, прикрыла глаза, как наяву вспомнился старейшина его слова. «Асам не вери бы алчно, они и не ведают правды. Но стоит ли верить Бальдру?» «Это еще не повод тебя убивать», — через силу пробормотала Амела, не поднимая взгляда от его тонких пальцев. «Но это повод начать, Рагнарек!» бальдер говорил так спокойно и уверенно, словно обсуждал погоду, а Амелу трясло от его слов. Он наклонился, чтобы достать до ее руки, коснулся самыми кончиками пальцев. Трубки за спиной натянулись, предупреждающий запищала панелью резервуара с ихором. «Прошу, поверь мне, Рагнарек не конец, а начало. Только в нем надежда. Сейчас все дороги ведут в тупик к смерти и забвению. Не пора ли их разрушить и освободить место для нового? Ты знаешь, чтобы воскреснуть вместе с новым миром, сначала нужно погибнуть. Так помоги мне, хотя бы ради своего брата». На последних словах Амела вскинулась. Последние искры боли и ярости жалили ее, будоражили кровь, требовали ругаться и оправдываться, выйти, крушить все вокруг. Но она только понурилась и закрыла глаза. Чем сильнее пламя, тем быстрее оно жирает все кругом и погибает само, исходя темным дымом. На душе Амелы было черно от тоски. Через пару минут она открыла глаза и легко сжала теплые пальцы Бальдра. Голос ее был размерен и спокоен. Хорошо. Что я должна сделать? Амела вышла из башни, пошатываясь, когда вечерние сумерки щупальцами выползли из подворотен и затопили проспект. Гарм прищурился. Что-то с ней было не так. Понуренные плечи, безвольно висящие руки, опущенный взгляд, словно башня выжрала последние искры силы из нее, оставив только глухую тоску и апатию. Мальчишку за ее спиной он заметил не сразу. Изящный, нежный, картинка девичьей мечты, а не живой человек. И только взглянув на него глазами для мертвецов, Гарм вздохнул судорожно. И правда, не живой человек. Смотреть на него было жутко и странно. Аватары людей в виртуальной сфере редко отличаются от их реальных лиц. Асы же никогда не показывают больше, чем привычную маску. Мальчишка же сиял, как солнце, и тысячи нити тянулись от него в вглубь Бевреста, чтобы там, в пропасти Хельхейма, почернеть и оборваться. Гарм видел, медленно-медленно по нитям чернота подбирается к мальчишке, и он сам знает это. Знает, что обречен. Амела прошла к внедорожнику, даже не подняв взгляда на Гарма, остановилась, сцепившись в дверцу, нервно поглаживая металл пальцами, словно боролась с дурнотой. Выдавила через силу. «Сделка выполнена. Пора возвращаться». Мальчишка задорно улыбнулся Гарму, прежде чем проскользнуть на заднее сидение автомобиля. Гарм ни о чем не спрашивал. Он видел достаточно, чтобы понять, кто едет вместе с ним. Достаточно, чтобы следить за притихшим, замершим виртуальным миром и удивляться, почему асы не преследуют их, почему тревожное затишье не взрывается всполохами молний и ярости. Мальчишка словно его мысли подслушал. Поймал его взгляд в зеркале заднего вида, улыбнулся. «Ты можешь не бояться моих родичей, их гнева и мести. Покинув стены своей темницы, я погиб. Я уже во власти твоей госпожи, и ни один из асов не может это исправить». От его слов веяло жутью. Гарм предпочел не задумываться над словами мальчишки. Он чувствовал, Хель довольно, а значит, все правильно. Остальное его не касается. В его конуре было все так же серо и пыльно. Гарм привычно встал напротив зеркала, ожидая, что привычная судорога скрутит тело, и на амальгаме отразится строгое лицо Хель. Амела молчала, держалась в стороне, словно боялась сама отразиться рядом с богиней. Бальдр единственный улыбался, нежно и довольно словно все шло по плану, по его плану. Прежде чем коснуться зеркала, он замер напротив Амелы, поймал ее затравленный взгляд, нежно провел ладонью по щеке, словно стирая незримые слезинки. «Об одном прошу. Не оплакивай меня». Она только усмехнулась через силу. Глаза ее так и остались сухими. Схель Бальдер обменялся заговорщицкой улыбкой. Лихая безуминка сверкнула в его глазах, когда он коснулся пыльной глади зеркала, а затем мир вздрогнул и раскололся. Боль прошила все тело гарма, он едва удержался на ногах. Глаза горели огнем, реальный мир померк, и все, что он мог видеть, виртуальная сфера». Ее безумно сложная структура, нити энергетических и информационных каналов, узлы серверов и чужих мощных разумов, и ко всему этому протянул свои нити огромный черный паук, от которого веяло тоскливым холодом, и яркий солнечный шар сиял перед ним. На какой-то миг Гармо захотелось, чтобы свет Бальдера оказался сильнее, но золото быстро сдалось подступающей черноте, его солнечные всполохи замирали и тускнели, сначала медленно, а затем быстрее и быстрее сливаясь с бескрайней ледяной чернотой хель. Кажется, на какой-то миг разум Гармо помутился, а когда он пришел в себя, все закончилось. В зеркале отражалась хель, суровая, двуликая госпожа, ничуть не похожая на алчную пасть черной дыры, а на полу лежало тело. Плоть расползалась, словно ветхая ткань, обнажая металлопластиковые кости и пронизанные искрящимися нитями мышцы. Вместо крови растекалась грязно-желтая жидкость, от одного взгляда на нее гарма замутила. Он поспешил отвести глаза. Слишком жутким, нечеловеческим оказалось тело Бальдера, и оттого особенно тошно было думать о нем, как о живом человеке. «Сделка исполнена!» — со всех сторон прозвучал голос Хель. Амела, до того неподвижно сверлившая взглядом стену, подошла к зеркалу почти вплотную. Ее трясло, а глаза лихорадочно блестели. Над верхней губой выступили капельки пота. «Ты обещала мне брата, дай поговорить с ним!» Тень сочувствия промелькнула по лицу Хель, дрогнули бледные губы в грустной усмешке. «Мертвым не говорить живыми до рагнарёка!» «Я обещала тебе не брата, Амела Колец. Я обещала, что ты узнаешь все о его смерти, в этом я клялась именем своего отца. Спрашивай. Я отвечу». На Амелу было жутко смотреть. Она замерла, мертвая веточка, лишенная сока и жизней. Ей бы вспыхнуть злостью, расколотить на осколки зеркало, хоть как-то пытаясь уязвить суровую богиню, но сил в ней уже не осталось, ее вела надежда, в последний раз увидеть Ясеня, сказать ему все, что на сердце кровью исходило, да и та погасла, оставив после себя лишь белое пепелище. гарам шагнул вперед, и огненная сеть тут же вспыхнула перед глазами, оковы боли сжались на шее. «Госпожа моя!» Слова приходилось выдавливать через силу. «Молю тебя, сжалься над ней!» Хель удивленно взглянула на своего слугу. «Даже если бы хотела, не могу. Лишь рассказать о смерти Ясеня и о том, чья рука его к смерти толкнула». Амела молчала, и за покостеневшему ее лицу невозможно было понять в себе, она или нет. Хель продолжила речь, и на миг Гарму почудила, что богиня смерти и ужаса, нистовая и непреклонная сама, томится раскаянием. Но разве может Бог ощущать вину перед человеком? «Что бы я ни сказала, ты продолжишь горевать по брату, но я постараюсь утишить твою боль. Он погиб быстро, не ощутив моего дыхания, ничего не поняв». Я закрыла его глаза, я забрала его тепло и разум. Ни в чем не вини себя, как не может тебя винить он, ведь судьба его была решена с рождения. Отец мой, чем именем я клялась, воспитал вас достойно, рожденные по воле его, оба были не более чем глины, что послушно принимала нужную форму под его руками. Каждое слово и каждое дело ваше было подчинено его плану, судьба Ясеня была умереть, чтобы ты пришла ко мне, чтобы ты пришла за Бальдром, чтобы бальдер погиб. Амела вскинулась резко, прищурилась зло. — И все это только чтобы устроить Рагнарек? — Рагнарек неизбежен. Но благодаря тебе у мира будет еще один шанс. Ты знаешь сама, нет воскрешения без смерти. Амела молчала, устала и безысходно. А за спиной Хель медленно разливалось розоватое сияние, нежное, как акварель, словно солнце вставало над ледяными пустошами севера. — Я хочу к брату. Забери меня к нему. Голос у нее уже был, как у мертвых, скучный, серый, равнодушный. Гарм поежился, отвел глаза. Как бы ни была сильна его тоска по супруге, но даже у него в жизни оставалось хоть что-то, ради чего за нее еще можно было цепляться. Хель покачала головой, неживая половина ее лица блеснула холодно и безжалостно. Твой ясень так и не стал частью Бевреста, погиб слишком быстро после подключения. Все, что от него осталось, слепок последней секунды, застывший кадр, угасшее эхо. И от тебя останется не больше. Ни в одной из девяти сфер вам не встретится более. Возвращайся к семье, отец мой будет тобой доволен. Его благосклонность тебя утешит. Нет. Амел улыбнулась тяжело и мертво. «Теперь уже нет, но хотя бы рассвет я увидела». Не взглянув ни на бальдера ни на Гарма, она побрела прочь, разом постарев на десяток лет. Гарм вскинулся, потянулся утешить ее, разделить ее боль, но только тень скользнула мимо. Он слышал ее шаги, тихие, медленные шаги отчаявшегося человека, но ни глаза для живых, ни глаза для мертвых больше не различали Амелу. Словно и не было ее вовсе». Тяжелая душная бессонница так и не отступила. Во рту остался кислый привкус чужого горя, на плечах гнет непрошеной вины. Несколько минут Гарм смотрел в потолок, зыбко сереющий в предрассветных сумерках, повторял, что сделал все правильно. Ведь правильно так, как хочет Хель, ибо все равны перед лицом ее. Легче не становилось. Устав ворочаться на смятый, пропитавшийся потом простыне, Гарм встал вытащил из ящика, стала фляжку с дурным пойлом, в котором горечи было больше, чем градусов, самое то, чтобы заглушить непрошенную тоску. Привычная серая марева за окном просветлела, растерзанные ветром облака расползались, как ветхие тряпки под пальцами, окрашиваясь в тревожный багряный цвет. Сквозь прорехи проглядывало рассветное солнце, алое, словно отрубленная голова, истекающая липкой кровью. Гарм недоверчиво прищурился. Никогда еще на его памяти небо над Тронхеймом не прояснялось. После третьего глотка в мыслях стало мутно, а на душе легче. В пыльном стекле за его спиной проступил женский силуэт, белый, ломкий, полупрозрачный. Гарм обернулся со сдавленным ворчанием, едва не потеряв равновесие но нет. Это была не совесть, лицо Мамелы и даже не хель требующее преклонения службы. Другое лицо, родное до слез, но почти истершиеся из памяти, проступало среди пыли в солнечном луче. «Мне кажется, мне просто кажется!» Гостья улыбнулась, легкая полупрозрачная рука коснулась небритой гарма, и прежде чем в видении рассыпалось пылью и бликами, он услышал далекий шепот. «Что же с тобой сделалось, глупый мой Йорген?» За окном разгорался Рагнарёк.